открыл еще бутылку пива и пил маленькими глотками, не сводя глаз с толстых конвертов на столе. Зимой в моей квартире никогда не было достаточно тепло. Сидя за книгой, я облачался в лыжную куртку. В это утро было, как всегда, прохладно, но хотя я был в одной рубашке, мне было даже жарко. У меня уже созрело решение...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 через сколько жадных рук прошли все эти ценности и деньги, чтобы покоиться потом в этой священной стальной пещере. Я бросил взгляд на служителя, когда он своим и моим ключом отпер два разных замка и вытащил из гнезда мой ящик. То был старик с нездоровым, бледным от постоянного пребывания в стальном подземелье лицом.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 Записку и ключи от квартиры я вложил в конверт, который опустил внизу в почтовый ящик хозяйки. Ушел из дому, ни разу не оглянувшись. Сев на такси, я попросил отвезти себя в отель в Центральном парке. Это противоположная западная часть города. Мне хотелось быть подальше от тех мест, где я жил и работал, но я не собирался бежать, куда глаза глядят, понимая, что следует хотя бы один день спокойно обо всем подумать и решить. В этом отнюдь не шикарном деловом отеле, куда вряд ли бы приехал тот, кому неожиданно свалилось большое богатство, я попросил номер с ванной. Зарегистрировался я под именем Теодора Брауна из города Камдена.